Глава сорок третья Утро знаменательного дня всей Драгомии, дня, когда Райан Яртон и Маргарита Грозная свяжут себя узами брака, началось для меня с невероятного сюрприза. Ни свет, ни заря меня разбудил стук в дверь. Отчаянно зевая, я накинула теплый халат поверх длинной ночной рубашки, прошлепала босиком по мягкому ковровому ворсу и, наскоро разблокировав охранные заклинания, впустила в гостиную Берту. «Доброго утречка, Розабель!» — сонно поздоровалась со мной Костелянша, махнув рукой кому-то в коридоре. Двое разнорабочих из штата Академии, молодых парнишек с начальным уровнем бытовой магии, натужно пыхтя левитировали в центр гостиной огромную коробку. Стоило ей плюхнуться на пол, они смущенно откланялись и быстро умчались прочь. «Берта, а что там?» Спросила, осторожно разглядывая упаковку из белоснежного плотного картона с одной единственной надписью на боку. «Получатель Розабель Керри". «Знать не знаю», — нарочито равнодушно пожала плечами костелянша, подозрительно отводя взгляд. «Знает, но не хочет раскрывать личность отправителя». Настороженно подумала я, но тут же принялась успокаивать себя. «Не дави на пожилую женщину Рози. Если она пропустила коробку внутрь общежития, значит, там нет ничего опасного. Не хочет говорить – не надо». Берта хоть и строгая, но всегда с теплотой и пониманием относилась к каждой студентке. «Она не желает мне зла». Пока я размышляла задумчиво, обходя большую коробку по окружности, Костелянша поистине ловко для своего возраста выскользнула из комнаты и прикрыла дверь, оставив меня наедине с загадочным содержимым. «Ладно», — решилась я и, призвав дар, заставила картонные бока упасть на пол, словно лепестки у гигантского цветка. Внутри лежал массивный сверток в окружении нескольких коробочек поменьше — Присмотревшись, я увидела приколотую записку к оберточной ткани и, сколотящимся от волнения, сердцем прочитала. «Свадьба у меня, но я не могла оставить тебя без подарка. Марго!» «Платье! Но мы же вместе с Маргаритой выбрали наряд в одном из салонов Горенска. Не слишком дорогой, но симпатичный. Вечная классика, в котором и перед королем не стыдно появиться». Внутреннее чутье упрямо твердило «Здесь что-то не так». Но стоило только мне со всеми предосторожностями распаковать платье, как я забыла про все на свете, не в силах налюбоваться. Нежно-голубое, как весеннее небо, воздушное, как легкий ветерок, несущий прохладу. Искры чистых и прозрачных, как в слезах горных кристаллов, сверкали по кромке лифа, как утренняя роса на кончиках листьев. Подол низу расширялся, струясь мягкими волнами, разлетающимися при каждом движении. Округлая накидка, закрывающая откровенное для молодой девушки декольте, ложилась как невесомая паутинка, придавая образу небывалую лёгкость. Магия Порхая по комнате в удобных туфельках на невысоком каблучке, я предвкушала торжественный вечер и мечтала о том, как загружусь в танцы в бальном зале Королевского дворца. Там, куда я и не мечтала попасть даже в самых смелых фантазиях. Однако торжество было впереди, а мне предстояло еще стойко перенести подготовку при участии сразу четырех работниц одного из горинских салонов красоты. Протекцией все той же Марго девушек допустили в общежитие, и с тайкой впорхнув в мою комнату, они взялись за меня схваткой цепного пса. Ванная с душистой солью, ванная с травами, ванная с маслами, обертывание, притирание, жесткие скрабы и снова масла. В результате их стараний кожа стала невероятно мягкой, волосы, уложенные изысканными волнами, блестели при свете искусственных ламп. Закрепив на лице стойкий макияж, который, по заверениям работниц, не размажется даже в снежную буре и проливной дождь, меня со всеми предосторожностями запаковали в платье, надежно скрыв тончайшей накидкой метку истиной. При этом даже жестом не выдали свое удивление. Вот что значит «профессионалы». сжимая сумочку в пальцах и чувствуя на шее прохладу тонкой цепочки с изящным кулоном в виде распустившегося цветочного бутона с лепестками сапфирами, я не могла себе найти место в ожидании пятого принца. Его высочество должен был провести меня от самой комнаты до главного здания Горинской академии, в котором находился зал телепортации. «Несколько секунд, и мы во дворце!» Услышав в коридоре гулкие шаги, определенно принадлежащие мужчине, я поспешила открыть дверь, но тут же испуганно вскрикнула. отпрянув попыталась её закрыть, но Геральт Нивен Третий был быстрее. Сунув ногу в проём, он несколько секунд пристально изучал меня горящим взглядом, не обращая внимания на то, что я не оставляла попыток отгородиться от него дверью. А после, с легкостью пересилив мое сопротивление, вошел в гостиную и всего несколькими словами на драконьем языке активировал собственный телепорт. Невероятно! Я застыла с открытым от удивления ртом. Индивидуальные портальные ходы могли создавать только сильнейшие маги. Даже ректор предпочитал пользоваться фиксированными порталами, не желая попусту растрачивать резерв. А это... «Ещё одна попытка покрасоваться передо мной, продемонстрировать свою силу в ответ на моё нежелание принять его как истинную пару?» «Ваше Высочество!» Я приложила все силы, чтобы голос звучал твёрдо. «Ваш поступок в высшей степени некрасивый. И как вообще вы вошли? На дверях установлено с десяток заклинаний, чтобы вы не смогли переступить порог в гостиную. И вообще...» «Я же сказал, что ты пойдёшь со мной...» а не с Файроном, — без лишних колебаний ответил золотой дракон, а я слов на ветер не бросаю.